«Мне плевать. Артик Валиновский — единственный парень, которого я заправду любила. А из-за нее я упустила единственное свидание с ним. Он теперь может встретить другую девушку, а я останусь в старых девах. И это все она виновата». Вернувшись вечером домой, Гертруд и Фрицы поднялись к Туле. Та, увы, по-прежнему смотрелась сера